Первое. Северный фронт от Мурманска до Печоры пять штыков. Второе. Финляндский фронт. 55 тысяч штыков. Третье. Западный фронт от Финского залива до Риги и до Мозыря. 20,3 четверти пехотных дивизий и одна кавалерийская дивизия, из которых двенадцать пехотных и одна кавалерийская германские, прочие белогвардейские.